на раут муфта полботинка и маховая борода книга четвёртая ужасный случай в лесу крохотный фургон муфты во весь дух мчался по шоссе на кситрале держали путь к морю они жаждали отдыха мечтали о тихом шелесте морских волн и хотели хорошенько расслабиться подышать живительным морским воздухом Шемя во моря. Пытался Полбатинков вспомнить когда-то слышанную песенку. Однако ему пришлось резко оборвать свою песню, потому что собачонка Муфты, воротник, подняла мордочку и принялась жалобно подвывать. Сияло солнце. Несмотря на приближение осени, погода была совсем летняя, и вода в море должно быть тёплая. Они въехали в лес. По этой дороге им ещё не приходилось ездить, и Муфта остановил машину, чтобы изучить карту. "Шоссы здесь очень извилистые", сообщил он немного погодя. «М -м -м, "Лесом до моря в несколько раз ближе, однако". "Лесом?" перебивая Муфту, воскликнул Муховая Борода. "Мне бы очень хотелось поехать лесом". И я не имею ничего против такой поездки, сказал муфта. Но, к сожалению, лесные дороги не обозначены на карте. Заехав в лес, мы окажемся как бы в мешке, и нам придётся пробираться вперёд, можно сказать, почти вслепую. Но пол ботинка решительно приселился к мховой бороде. Короткая дорога всегда примеет длинной, настаивал он. К тому же вечно жить по карте совсем не обязательно. Муфта всё ещё колебался. Никогда не знаешь, куда эти лесные дороги тебя в конце концов выведут, размышлял он. Однако это замечание чуть не поколебало уверенности полботинка. Все дороги ведут к морю, повысил он голос. Разве ты не слышал такой пословицы? Вместо ответа Муфта вновь погрузился в изучение карты. По другую сторону леса, справа, должно быть море, сказал он наконец. Слева большое болото. Все дороги ведут в болото. Нет ли такой пословицы? Такой нет, поспешно ответил полботинка. Муфта улыбнулся и сложил карту. Ну что ж, придётся ехать лесом, раз уж вы оба так считаете. Можно будет заскочить и на болото, сказал Муховая борода. Вдруг посчастливится найти морошку. Ах, морошка любит сырые места и растёт большей частью на болоте. Когда я был ещё маленький и чаще мылся в ванне, у меня в бороде время от времени вырастала морошка. Должен вам сказать, что морошка самые вкусные ягоды на свете. Здорово. Пол ботинка даже слюнки проглотил. Конечно, неплохо было бы набрать морошки. Но Муфта решительно отклонил это предложение. На болоте машина может попасть в трясину, сказал он. Надо держать курс прямо на море, ведь наша цель море, а не какая-нибудь морошка. И на этот раз его голос прозвучал настолько твёрдо, что мыховая борода и пол ботинка больше ни словом не обмолвились о морошке. Муфта дал газ. Некоторое время фургон ехал ещё по шоссе, а затем свернул в лес. Мыховая борода открыл окна. Какой здесь воздух, в восторге заявил он. И какие лесные ароматы! В глубине души он должен был признать, что лес вполне может заменить ему даже море. По его мнению, такая поездка лесом к берегу моря могла бы продолжаться сколько угодно. Фургон тихонько урча, углублялся всё дальше и дальше в лес. О, лес! Лес! Какая прелесть и какой покой вокруг. Глядя в окна, друзья не замечали, как бежит время. День уже клонился к вечеру, Муфтов вдруг заметил ручеёк, журчавший близ лесной дороги, и нажал на тормоз. Надо бы пополнить наши запасы воды, сказал он. Это была истинная правда. Покидая город, они совсем не подготовились к путешествию. Большой молочный бидон, где они хранили воду, стоял в углу фургона полупустой. Муфтов встал, отыскал ведро и вышел из машины. Маховая борода и полботинка последовали за ним, чтобы, используя остановку, немного поразмяться на свежем воздухе. «А воротник?» «Что случилось с воротником?» «Собака сжалась в дверях машины и жалобно скулила». «Представьте себе!» — сказала маховая борода. «А она просто дрожит!» «Дрожит?» — озабоченно спросил муфта. «Убежит!» «Уж не жар ли у нее?» Пол ботинка пощупал собачий нос. «Нос холодный», — сказал он. «Только ноздри сильно дергаются». Теперь и остальные заметили, что воротник тревожно к чему-то принюхивается, словно чует незнакомый запах. «Что-то носится в воздухе», — сказала маховая борода. Муфт протянул руку и ободряюще погладил дрожащую собачонку. "Не волнуйся, дружочек", ласково сказал он. "Вот принесу воды и тот же поедем дальше". Собака почти перестала скулить, и Муфт отправился за водой. С ведром в руке он торопливо шагал к ручью. Вот тут-то всё и началось. Собака Словно из-под земли перед муфтой появилась огромная собака, желтовато-серая. Хвост поджат, уши торчком, глаза злобно сверкают. Как волк. Бледнее прошептал полботинка, а мыховая борода сказал: Волк и есть. Так вот почему? Вот почему воротник так перепугался? Собака почуяла приближение волка. Как же они сразу об этом не догадались? Пёсик. Пёсик. Окликнул Муфто волка. Всего разок он и успел окликнуть. Дальше события разворачивались стремительно. Муфто вдруг оказался лежащим на земле. Ведро дребижжа покатилось в сторону. Волк ванзил клыки в муфтину-муфту, мгновенно забросил муфту как мешок себе на спину и исчез. И исчез в кустах у ручья. Полботинка, совсем серый от волнения, выхватил из кармана рогатку Но целится было уже не в кого. Рыжая борода не двигался с места, застыв как соляной столб. Он невидимыми глазами смотрел туда, где только что был волк и муфта. Воротник! Вдруг закричал полботинка. Воротник выскочил из машины. Неужели волк был уже так далеко, что его запах больше не пугал собаку? Ищить муфту, прошептал рыжая борода. Пригнув морду к земле, воротник метался по лесу. С того места, откуда Муфта направился к ручью, он побежал по его следу. Полботинка и Моховая Борода напряжённо следили за собакой. И тут воротник взвизгнул. Испугавшись, взвизгнул и остановился. Муфтиных следы и кончились. Сказал Полботинка. Вместо муфтиных следов остались только волчьи. Сказал Моховая Борода. Воротник взвизгнул еще раз, но назад не пошел. «Он и растерялся», — сказал полботинка. Моховая борода кивнул. «Это внутренняя борьба», — сказал он. «Теперь все зависит от того, что победит — любовь к муфте или страх перед волком». Воротник тихо зарычал. Его шерсть поднялась дыбом. «Набирается храбрости» сказал пол ботинка, и воротник тут же двинулся вперёд. Он крался очень медленно, но всё-таки шёл по следу волка. А мы, спросил моховая борода, что нам теперь делать? Ведь и им тоже надо было решиться, совсем так же, как воротнику. Перед ними стоял точно такой же вопрос, потому что и они боялись волка, и ещё как боялись. Но с другой стороны, Разве муфта не любимый их друг? Идём, сказал Пол Ботинка. Решение было принято. Они устремились за воротником. Сердца у них колотились, но они шли дальше. На берегу ручья воротник беспомощно остановился. Следы кончились, сказал Муховая борода. Похоже, что волк перешёл ручей, предположил Пол Ботинка. Воротник, казалось, пришёл к такому же выводу. Минута сомнения, затем прыжок в воду, и вот, быстро перебирая лапками, он уже плывёт к противоположному берегу. Но к несчастью, и там он не нашёл следов волка, и вскоре ему пришлось вернуться к полботинку и мховой бороде. След был потерян. Конец. Дрожащим голосом пробормотал полботинку: Как ты полагаешь, Муховая борода, есть ещё надежда? Муховая борода не решался строить предположений. Перед его мысленным взором ещё слишком ясно стоял волк, белые волчьи клыки, острые, очень острые белые клыки. Он видел, как волк вонзил свои клыки в муфтину-муфту. Есть ли ещё надежда? Нет. Лучше об этом не думать.